Глава 15 Пятничная учеба прошла в суматохе. И если занятия шли своим чередом, то в перерывах девушки не прекращали обсуждать предстоящую поездку на горнолыжную базу Орловых. Парни вели себя проще, не ввязываясь в подготовку прекрасной половины. Впрочем, своя тема для разговоров все же нашлась. Спорт, в котором я совершенно не разбирался, так что на какое-то время меня предоставили самому себе. Женский коллектив больше не отгораживался от Морозовой, на Комарову никто косо не смотрел, внутренних конфликтов не было, и это меня радовало. «Княжич Романов», — привлек мое внимание студент с третьего курса. «Это я», — кивнул в ответ незнакомцу. «С кем имею честь?» «Василий Васильевич Строганов», — представился тот, слегка наклоняя голову. Сам третий курсник был достаточно высок, под 2 метра ростом, с широким разлетом плеч. Пиджак-униформа на нем смотрелся органично. Такими аристократов любят изображать на полотнах. Правильные черты лица, непоколебимый взгляд, мощь и власть в каждом жесте. «Я наслышан на ваших успехах, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «И прошу у вас поединка, если вы не против». Я вскинул брови. Моя группа повернула голову в нашу сторону. «Вы хотите провести тренировочный спарринг, Василий Васильевич?» – уточнил я. Все-таки когда-то строгоного претендовали на Урал, и мое демидовское происхождение могло послужить причиной для более серьезного боя. Внутренние распри родов с нападением Польши никуда не делись, их просто поставили на короткую паузу. Однако теперь, когда русская армия выдавливает власть Сейма из территории Речи Посполитой, аристократам можно и вспомнить былые обиды. да — ответил тот. — Хорошо, аренду полигона обеспечите? — спросил я. — Если вы не против, хотелось бы на ближайший час после конца занятий. Я сегодня очень ограничен во времени. — Разумеется, Дмитрий Алексеевич, — ответил Василий Васильевич и, кивнув мне, отошел в сторону, где его ждала целая компания товарищей. Я вернулся к своему обеду и под настороженными взглядами одногруппников спокойно наколол на вилку кусочек стейка. Молчание за столом затягивалось и первой нарушила тишину Морозова. «Вы победите, Дмитрий Алексеевич», — уверенно заявила она, тоже возвращаясь к прерванному приему пищи. «Спасибо за поддержку, Виктория», — кивнул я. «Мне приятно знать, что вы на моей стороне». Орлов кашлянул и заговорил. «Строганов — известный дуэлянт», — сообщил Петр Васильевич, глядя на меня. За свои три года в ЦГУ он провел больше 50 поединков с другими сильными одаренными. И ни разу не проиграл. А его противникам каждый раз требовались услуги целителя. Я пожал плечами. Сила Василия Васильевича — защитная оболочка. Тело Строганова становится очень крепким, но при этом не теряет подвижности. Ходили слухи, что глава их рода может выдержать любой урон, какой можно нанести человеческим оружием. Если бы я обладал атрибутами Рюриковичей, меня бы ждал однозначный проигрыш. Защитная оболочка Строганова делает его практически неуязвимым для стандартных атрибутов. Единственная известная слабость — оболочку нельзя носить постоянно, и нужно время на ее активацию. «Какой у него дар?» — спросила принцесса, обращаясь к Орлову. «У Романовых и Строгановых схожая сила», — пустился в объяснение староста. Но Дмитрий Алексеевич может использовать дар дистанционно, а Василий Васильевич способен защитить только себя. Однако при этом прошу заметить, что его защита намного крепче той, которую использует княжич Романов. Я вновь не стал ничего комментировать. Впрочем, Мэйлин слова Петра Васильевича тоже не убедили. Уж кто-кто, а китайская принцесса прекрасно понимала, что я не так прост, каким выгляжу со стороны. «Так зачем же он калечит других студентов?» – спросила Мэйлин. Разве избиение заранее более слабого противника позволяет ему расти над собой? «О, это долгая история», — подал голос Рогожин, отпив из стакана. «Мне хочется ее узнать», — кивнула принцесса, обратив все внимание на Никиту Александровича. Но слово взяла Самойлова. «Это не так интересно, как кажется», — заявила Екатерина Юрьевна. Еще на первом курсе Василий Васильевич был помолвлен, но в итоге помолвка была расторгнута так как Строганов оказался слишком слаб, и его место занял более одаренный молодой человек. С тех пор Василий Васильевич старается доказать всем, а прежде всего себе, что он самый сильный одаренный в ЦГУ. «Чтобы завоевать обратно сердце невесты?» уточнила китаянка с легким придыханием. «Это так романтично?» «Нет, госпожа Ван», — жестко усмехнулась Самойлова. «Теперь вместо репутации слабака он приобрел репутацию безумца, который не может находиться в одном помещении с другими одаренными. Если так и дальше пойдет, будущее у Василия Васильевича не задастся. Но он может пойти в армию, парировала Салтыкова. И вот там его репутация скажется положительно. К тому же родовой дар, делающий тебя почти неуязвимым, это огромное подспорье в военном ремесле. Я не вмешивался в разговор, занятый содержимым своей тарелки. В исходе боя сомневаться не приходилось, Строганов проиграет. Может быть, он и неплохо держит удар. Но на один только дар опираться нельзя. Тренировочные поединки достаточно распространенная практика. Можно вызвать в принципе любого студента, и если тот согласится, показать окружающим, насколько ты силен. Убить на полигоне все равно не получится. За боем следят, дежурные целители всегда рядом, а воспользоваться какой-то мощной техникой, гарантированно уничтожающей противника, не позволит уже купол полигона. Оставшиеся занятия пролетели быстро, и я в сопровождении группы направился на поле будущего боя. Народа собралось уже порядочно. Дежурные сотрудники ЦГУ окружили широкий полигон, обычно используемый для групповых схваток. Сразу четверо целителей замерли на своих местах в ожидании. Судя по ажиотажу, посмотреть на очередную кровавую победу Василия Васильевича пришла едва ли не половина студентов. Не удивлюсь, если кто-то даже организовал ставки. Никита Александрович, шепотом обратился я к Рогожину, идущему рядом. Да, Дмитрий Алексеевич, с готовностью отозвался тот. Не знаете вы, случайно, нет ли возможности сделать ставку на наш поединок? Строго говоря, это было нарушением правил университета. Но молодая горячая кровь все равно искала выхода. Так что тотализатор, разумеется, неофициально, все же существовал. Полагаю, с попустительства руководства цгву Должны же в ректорской понимать, что не все безобразие можно остановить, иное проще возглавить, а при необходимости особо азартных можно поймать на горячем и надавить, например, забрать документы из ЦГУ. «Княжич!» — сделал обиженное лицо Рогожин, но тут же прильнул ближе. «На что ставим?» Я с улыбкой ответил, обозначив условия и сумму, и Никита Александрович умчался в толпу. «Коэффициент должен быть против меня». Строганов успел прославиться. Практически чемпион. Я в глазах общественности, может быть, и справился в Киевском княжестве, но там мне противостояли обычные люди. Борьба против одаренных на камеры русских солдат не попала, а моя собственная сгорела в самом начале. Уничтожение жимной маршала Сейма никто, естественно, и показывать не собирался. Те записи уже не для массового просмотра. «Не извольте беспокоиться, Дмитрий Алексеевич», доложил Рогожин, вернувшись к нашей группе с улыбкой на лице. Я все сделал. Кивнув ему, я обернулся к старости, которого в этот момент отвлекала Мейлин, выясняя подробности предстоящей схватки. «Я надеюсь, это никак не повлияет на подготовку к нашему отъезду?» — спросил я у Орлова. «Разумеется, Дмитрий Алексеевич, все уже готово», — кивнул тот с серьезным лицом. «Не волнуйтесь, все уже проверены. Самолет готов к взлету, экипаж на своих местах. Ждут только нас». «Спасибо. Рад, что это так», — улыбнулся я в ответ. Остальные располагались на местах для зрителей, и я прошел в раздевалку в полном одиночестве. Натянув спортивную форму, я двинулся к выходу. Гул толпы молодых людей, жаждущих зрелища, прекрасно слышался отсюда, напоминая шум морского прилива. И против воли я вспомнил свой прошлый мир. Победившие болезни и старость люди тратили свое условное бессмертие, предаваясь всевозможным утехам. А когда это приелось, Вновь загорелась звезда гладиаторских боев. Очень уж щекотала нервы зрителям возможность увидеть, как кого-то убивают на арене. «Мы остановили мгновение», — как просил поэт. «Не старея, не болея, не испытывая никаких финансовых трудностей, человечество застыло». Со всего земного шара набралось чуть больше трех десятков, желающих двигаться дальше. Но в итоге... Сингулярами стало еще меньшее число людей. Общество, получившее вечную молодость, очень опасалось, что мы сотворим нечто ужасное, отберем каким-то образом это райское существование, которое сами же и подарили человечеству. И пыталось помешать, так что окончательный переход совершили меньше половины, остальные погибли. Я шел к полигону, глядя строго перед собой и держа спину прямой. Воспоминания о давно минувших днях никак не отразились на моем настрое. Теперь та история в прошлом, и мне нужно писать новую, с другими возможностями, другим миром. Мой взгляд зацепился за напряженно сжатые губы Морозовой. Виктория, может быть, и держалась, но переживала за меня неподдельно. Сидящая рядом с ней Маэлин едва заметно кивнула мне, подбадривая перед боем. Я шагнул внутрь полигона, и купол скрыл от меня окружающий мир, сделав его серым и смазанным. Заняв отмеченное место, я встал ровно и, расслабленно оставив руки болтаться вдоль тела, поднял взгляд на своего соперника. Строганов был уже здесь и сейчас занимался тем, что красовался перед публикой. Короткая майка вместо футболки позволяла оценить и мышцы, и стройность Василия Васильевича. Он расточал улыбки и махал руками, уже праздную победу. «Это нам не видно, что происходит снаружи купола». А вот с другой стороны все прекрасно просматривается. Так что, кто знает, может быть, на трибунах сейчас сидит его будущая супруга, которой подобное поведение понравится. «Участники готовы?» — спросил нас сотрудник ЦГУ. «Готов», — отозвался я с кивком. «Готов», — ответил Строганов. Его наигранное поясничание тут же исчезло, и вместо голодного до да чужого внимания гладиатора Передо мной уже стоял опытный боец, привыкший обходиться с врагами жестко и кроваво. Бой! Василий Васильевич не стал рваться вперед сразу. Он напряг мышцы, выкатывая от усердия глаза, и по его коже потекла серая пленка. Оболочка расползлась от груди, постепенно покрывая все тело, и я не спешил идти навстречу противнику. Наконец Строганов закончил активацию удара и двинулся вперед, с каждым шагом набирая все большую скорость. За его ступнями взметались облака песка. Василий приближался все быстрее, и я сделал шаг ему навстречу, на ходу отводя руку, как для удара кулаком. Защита строганого выдержит любой мой удар, любую атаку. Но кто сказал, что я собираюсь его атаковать? В последний момент я нырнул под руку противника и, развернувшись к нему, окутал Василия толстым щитом. Оказавшийся в ловушке Строганов резко остановился, врезавшись в незримую стену, А я отошел на несколько шагов, разрывая дистанцию и поднимая руку. Защитная оболочка Строгановых прекрасно справляется с внешней угрозой, но она не избавляет от необходимости дышать. Я поднял серокожего здоровяка в воздух, используя несколько платформ. Василий, конечно, не пушинка, но и не внедорожник. Человека поднять не так сложно. Строганов дернулся, пытаясь продавить мои поля, но я лишь сжал ловушку сильнее, заставив Василия принять позу оловянного солдатика. Он смотрел на меня пылающими от ярости глазами, но старался беречь дыхание, а я опустил руку, которая якобы удерживал технику, и замер, не отрывая взгляда от обездвиженного противника. «Вы готовы признать поражение, Василий Васильевич?» — спросил я совершенно спокойным голосом. Но ответить он мне не мог. Пространства свободного не хватало, чтобы раскрыть рот. Я чуть ослабил хватку, освобождая голову противника, и тот жадно вдохнул. «Я так просто не сдамся!» — заявил тот. Я поднял левую руку и щелкнул пальцами. Тело Строганова перевернулось вверх ногами, и я поднял его выше, чтобы быть лицом к лицу с третьекурсником. «Как я и сказал вам в столовой, Василий Васильевич, я сегодня очень ограничен в свободном времени», — заявил я, спокойно наблюдая за лицом противника. Потому я расскажу, что будет дальше, а вы сами решаете, в какой момент сдаться будет для вас лучшим вариантом. Я начну сжимать объем, в котором находится ваше тело, и вас начнет выдавливать наружу через голову. Вы делаете так ежедневно, выжимая из тюбика зубную пасту. Кровь соберется в черепной коробке, нагнанная огромным давлением. Если вы не удержите свою оболочку, ваше тело просто лопнет от давления. Вы действительно рассчитываете взять измором? «Я не сдаюсь», — упрямо повторил тот. «Я уважаю вашу силу воли, Василий Васильевич. В таком случае предложу еще один вариант. Я вновь закрою вас внутри своего щита», — кивнул я, а после короткой паузы договорил. «Без кислорода. И тогда удушье наступит буквально за несколько минут. Ваша оболочка не поможет выжить в безвоздушной среде. Вы хотите, чтобы я доказал это на практике?» Силу гравитации вы сейчас испытываете на себе, поэтому она заставляет ваши вены вздуться, в них слишком много крови скопилось. Вашей коже абсолютно ничто не угрожает, но внутренние повреждения неизбежны. Он промолчал, сжав челюсти. Итак, Василий Васильевич, какой вариант вам нравится больше? Он боролся с собой еще несколько долгих секунд. Я видел, как медленно темнеет его лицо. Даже сквозь серую оболочку защиты это было заметно. И чем дольше тянул Строганов, тем сильнее наливался кровью. «Хорошо, княжич!» — прошепел он. Я покачал головой в ответ. «Я вас не слышу, Василий Васильевич!» — громко и четко произнес я. «Я признаю свое поражение!» — прорычал он, и я тут же ослабил хватку дара. Строганов мешком рухнул на песок. Тяжело дыша, Василий Васильевич терял свою оболочку, становясь не опаснее обычного человека. «Победил княжич Романов!» — подвел итог сотрудник ЦГУ, снимая купол. Я подошел к поверженному противнику и предложил ему руку. «Вставайте, Василий Васильевич», — сказал я. Тот пару секунд смотрел мимо меня, все еще не до конца отойдя от давления в голове. Но вот его взгляд сконцентрировался на мне, и Строганов обхватил мои пальцы своими. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — просипел он, поднимаясь на ноги с моей помощью. «Это был интересный поединок», — ответил я. «Так что и я вас благодарю, Василий Васильевич». Он хмуро взглянул на меня, но от резкого ответа сдержался. Я ведь не шутил и не издевался. Мне действительно было интересно, как работает его дар. «Я посоветую вас одному знакомому в армии, если желаете», — произнес я, шагая с побежденным к краю полигона. Ваш дар будет для него благословением, да и вам помогут развить свои таланты. Что же это за знакомый?» Все еще недовольным тоном осведомился Строганов. Полковник военной разведки царской армии. Василий Васильевич немного подумал, а после кивнул. «Буду благодарен, княжич». «Плодить врагов я не планировал. Романовых и без того не любят достаточно народа, чтобы начинать конфликт с расстроенным отпрыском Строгановых». А так это не поражение даже, а возможность найти свое призвание. И если Василий Васильевич не дурак, он это поймет. «Вы сами-то почему не обратились к царской армии?» — спросил я, когда до края оставалось меньше метра. Строганов взглянул на меня уже спокойно, а после со вздохом произнес. «Отец бы не стал меня слушать, поэтому я и создавал себе репутацию непобедимого», признался он едва слышно, чтобы обратить на себя внимание. «Считайте, что у вас получилось», — кивнул я. Меня встречала вся группа. Остальные зрители были явно разочарованы исходом, но сейчас это было неважно. Я помогу Строганову и заодно заставлю задуматься других любителей помахать кулаками, стоит ли бросать мне вызов. А судя по довольному Рогожину, у которого едва лицо от улыбки не лопалось, я еще и неплохо заработал на этом. Впрочем, первый ко мне с поздравлениями все равно подошла Морозова. «Я не сомневалась в вашем успехе, Дмитрий», — с улыбкой сказала она. «Благодарю, Виктория», — ответил я, и прежде чем остальные начнут выражать свою радость, решил сменить тему. «На этом, полагаю, нам пора временно расстаться. Встретимся уже в аэропорту». В этот момент позади меня захлопали в ладоши, и я медленно обернулся на звук. Невысокая девушка в униформе второго курса смотрела на меня с улыбкой. За ее спиной выстроились несколько подруг, однако хватало одного взгляда, чтобы понять, аплодирующая глава этого цветника. Блондинка с парой косичек, спускающихся от висков и сложной прической из нескольких перевитых меж собой кос на голове. Утонченное лицо, острый носик и зеленые глаза оказались светящиеся изнутри. — Вы достойно выступили, княжич, — заговорила она, тоже оценивая меня взглядом. «Поздравляю с победой!» «Благодарю», — ответил я с легким поклоном головы. Она дала знак девушке слева, и та шагнула вперед, чтобы представить мне незнакомку. Причем все это выглядело так, будто передо мной царица, не меньше. «Перед вами Татьяна Игоревна Измайлова, великая княжна Красноярская», — объявила второкурсница, и дочь сибирского великого князя улыбнулась, небрежным жестом отсылая глашатая. «Дмитрий, мне действительно понравился ваш бой», — произнесла Татьяна Игоревна чуть надменным тоном, при этом вздергивая носик. «Я слышала, ваша сестра устраивает прием. В таком случае я непременно на него прибуду. Всегда стоит получше изучить жениха, прежде чем объявлять о помолвке, верно?» И, довольная произведенным эффектом, представительница клана Рюриковичей увела своих фрейлин за собой.